Вдруг внизу раздался стук у входной двери. «Это кто-то пришел звать отца», — решила Амина и поспешила к дверям. «Действительно, пришли звать ее отца к роженице. «Он сейчас придет», — сказала Амина. «Я пойду и разбужу его». И постучалась в комнату отца. Но ответа не последовало. Тогда она постучала еще раз а когда и на этот раз никто не откликнулся, открыла дверь комнаты и вошла. К ее удивлению, в комнате никого не было. «Странно», — подумала она. «Впрочем, я действительно не слышала его шагов на лестнице, когда он пошел вниз гасить свечи». Амина спустилась в гостиную, и здесь нашла отца, который лежал, раскинувшись на диване, и, по-видимому, крепко спал. Она окликнула его, но он не шевельнулся и не издал ни звука. — Боже милосердный, неужели он умер? — прошептала она, поднося свечу к его лицу. Она увидела неподвижные мертвые глаза и искаженное судорогой тело. В первую минуту она не верила своим глазам и, отступив на шаг, прислонилась к стене. Мысли ее путались. Она не могла дать себе отчет в том, что произошло. Наконец, она овладела собой. «Это можно проверить», — пробормотала она и подошла к столу, на котором оставила бокал. В нем было пусто. «Бог справедливости!» — наказал его, — воскликнула она. «Но этот человек...» «Мой отец?» Теперь все ясно. Сознавая свой поступок, чтобы уменьшить угрызение совести, он налил себе вина. Но он не знал, что на дне бокала оставался яд, приготовленный им для другого. И этот другой был Филипп, мой муж. «О, будь ты не мой отец, я плюнула бы тебе в лицо и прокляла бы тебя» но твое мастерство наказано, и, может быть, Бог простит тебя. Амина прошла наверх в спальню мужа, который спал крепким сном, весь в испарине. Большинство женщин на ее месте разбудили бы мужа при таких обстоятельствах. Но Амина была всегда и во всем благоразумна. Она села возле кровати, и просидела до рассвета, погруженная в свои мысли. Новый стук у входной двери пробудил ее от мыслей, она поспешила вниз. «Господина Пуца требует немедленно, дальше ждать нельзя», — сказала присланная за доктором девушка. «Милая Тереза», — ответила Амина, — «мой отец сейчас еще больше нуждается во врачебной помощи, чем та бедная женщина». «Я боюсь, что он умирает. Я застала его очень больным, когда пошла звать к вам. Он уже был не в состоянии подняться с кровати. Умоляю вас, забегите по дороге к Патру Сейсону и попросите его прийти сюда. Мой бедный отец очень нуждается в нем». «Господи, помилуй!» — воскликнула Тереза. «Неужели? Не бойтесь, госпожа Амина, я выполню ваше поручение». Стук в дверь и разговор двух женщин разбудили Филиппа. Он чувствовал себя гораздо лучше, и голова у него не болела. Он сразу заметил, что Амина не ложилась и собирался пожурить ее, но она не дала ему времени и рассказала о случившемся. «Тебе нужно встать и одеться, Филипп», — продолжила она, — «чтобы ты помог мне перенести тело наверх, на его постель, раньше, чем успеет прийти священник». — Милосердный бог, что было бы, если бы я дала тебе этот порошок? Нужно спешить. Патер Сейсон сейчас будет здесь. Филипп оделся в одну минуту и спустился с Аминой в гостиную. Солнце светило ярко, и лучи его падали через окно прямо на мертвенно-бледное искаженное лицо старика кулаки его были судорожно сжаты, а язык, закушенный губами, вывешивался изо рта. «Что это за роковая комната?» — воскликнул Филипп. «Сколько еще сцен ужаса должно разыграться здесь?» «Нисколько, надеюсь», — возразила Амина. «Это я не назову сценой ужаса. Такой сценой был момент, когда этот старик стоял над тобой у постели и с видом участия и доброты подавал тебе отраву. Вот это была сцена ужаса, которая надолго удержится в моей памяти. «Боже, прости его, как я ему прощаю», — сказал Филипп, поднимая труп и неся наверх в комнату доктора. «Пусть, по крайней мере, думают, что он умер на своей постели, своей смертью», — сказала Амина. «Моя гордость не вынесет, если люди будут знать, что я дочь убийцы». «О, Филипп!» — она села на стул и разрыдалась. Филипп старался ее утешить, когда Патер Сейсон постучался в дверь. «С добрым утром, сын мой! Ну, что наш страдалец?» Он уже перестал страдать, святой отец. «Как? Неужели я опоздал?» Он скончался внезапно от конвульсии, сказал Филипп, поднимаясь вверх по лестнице. Патер Сейсон взглянул на покойника и, убедившись, что он здесь не нужен, обратился к Амини, которая все еще продолжала плакать. «Плачь, дитя мое, плачь», — говорил добрый старик. «У тебя есть причина. Утрата отцовской любви и нежности — большая утрата для любящей дочери. Но не предавайся горю чересчур, Амина. Помни» что у тебя есть другой долг, и ты связана другими узами. У тебя есть твой муж. — Да, отец мой, я об этом не забываю, но все же не могу не плакать, ведь я была его дочь. — Разве он не ложился спать с вечера? Он, как вижу, даже не раздет, когда он впервые почувствовал себя плохо. Я видел его в последний раз, отец, когда он вчера вечером, уже довольно поздно, пришел в мою спальню и принес мне лекарство Я был нездоров. Он пожелал мне спокойной ночи и ушел. Ночью пришли звать его к больной, жена пошла разбудить его, но застала уже онемевшим. — Очевидно, это случилось с ним внезапно, — сказал пастор Сейсон. Он был стар а со старыми людьми это случается. Вы находились при нем, когда он скончался? — Нет, святой отец, — отвечал Филипп. Прежде чем жена успела позвать меня, а я успел одеться, он уже отошел в вечность. — Будем надеяться, что он отошел в лучший мир, — сказал Патер. — Скажи мне, амина проявилось ли в нем перед смертью чувство милосердия и прощения. Ведь ты хорошо знаешь, что на него долгое время смотрели, как на человека сомнительного в деле веры. Бывают случаи, святой отец, когда даже самые верующие и доблестные христиане не проявляют никаких лучших чувств. Взгляните на его сжатые кулаки и искаженное лицо, и вы сами поймете, что в этом состоянии он не мог проявить никаких чувств. Да, я вижу, увы, что это так. Так будем надеяться на лучшее. Преклоните колено, дети мои, и помолимся вместе за душу ушедшего. Филипп и Амина встали на колени возле священника, который горячо молился. Они обменялись быстрыми взглядами, когда вставали, и поняли, о чем они оба думают в тот момент. «Я пришлю людей приготовить тело к похоронам», — сказал Патер Сейсон, вставая и прощаясь с молодыми супругами. «Но я думаю, что лучше бы не говорить, что он скончался раньше, чем я успел прийти, чтобы люди потом не говорили, что он умер без причастия». Филипп утвердительно кивнул головой, и священник ушел.